Шахада. Гарриет сидела во главе стола в позе полулотоса, подогнув одну ногу под себя, другую закинув настроенные стройные бедра. «У меня предложение. Пусть свадебный прием пройдет здесь. Сад практически требует только шатра. В нем достаточно просторно для музыкального ансамбля. Пожалуй, даже ни одного. И видит бог. В кухне хватит места для сотрудников кейтеринговой службы. И... Ну, вы поняли. Неопределённо махнув рукой в сторону застеклённой пристройки с модульными диванами, свежезажжёнными светильниками и стульями в стиле модерн середины XX века, она заговорщицки наклонила прилизанную светловолосую голову поближе к Ма. Ма задрожала от удовольствия. «Очень любезно, но дети должны, и мой муж...» Она со значением взглянула сначала на Ясмин, а затем на Шаоката. «Джо упоминал об этом», — сказал Ясмин. «И мы вам очень благодарны». «Я отец невесты», — торжественно сказал шакат «Вы должны позволить мне взять на себя расходы». «Я не потрачу ни пенни», — сказала Гарет. «Потрачу пенни», — пробормотала Ма себе под нос. «Хотя разве в Индии не принято?» — продолжала Гарет, чтобы за приём платила семья жениха. но само бракосочетание состоится в регистрационном офисе», возразил Шаакат. «Это вопрос всего лишь нескольких фунтов. Нет, оплатить празднование должен я». «Мы собирались устроить скромный праздник», вмешалась Ясмин. «Мы не хотим больших расходов. Если свадьба займётся, горит, расходы составят невообразимую для бабы сумму. Но если организацию возьмёт на себя баба, то гостей ждут...» одноразовые тарелки, пластиковые стулья и бумажные цепочки вместо украшений, как на дне открытых дверей, которые он раньше ежегодно устраивал в клинике. «Мы не хотим больших хлопот», — сказал Джо. «Да, ма права», — подумала есмин «Раньше она почему-то не замечала их сходства». Джо — кроткая версия своей матери, взгляд не такой пронзительный, более открытый и участливый, Гарриет безжалостно наблюдательно, а Джо внимателен. Она проницательна, а он отзывчив. Гарриет сияет свысока и может ослепить, а Джо озаряет людей своим светом снизу. «Готовка будет на мне», — сказала ма. «Я приготовлю все». «Разумеется», — Гарриет повернулась к сыну и окинула его долгим оценивающим взглядом. «Джозеф, дорогушая, ты ведь осознаешь, что скромная индийская свадьба?» Подразумевает, две-три сотни гостей, как минимум. Но мне начала возражать Ясмин. Гарриет ее перебила. Сестра, сколько сотен присутствовало на вашей свадьбе? Знакомясь с гарет Ма в порыве волнения назвала ее не миссис Сэнкстер, как собиралась, а сестрой. На протяжении ужина Гарриет неустанно возвращала ей комплимент. Аниса промокнула салфеткой рот и нос, скрывшись за ней почти по самые глаза. Её ответ прозвучал невнятно. «Сколько мы собирались позвать? Человек сорок?» — сказал Джо, обращаясь к Исме. «От силы пятьдесят». Гаррид положила унизанную кольцами руку на плечо Джо и помассировала ему бицепс. «Прекрати подавлять свою невесту. От силы пятьдесят. Ты недостойна её?» «Мерзкая бесчувственная скотина». «Он очень хороший мальчик», — сказала Мам, выглянув из-за салфетки. «А также достойный. Моя дочь и ваш сын равны». По спине есмин побежали мурашки от смущения. мама воспринимавшая всё буквально, заговорила отважным тоном. Можно подумать, Джон нуждается в её заступничестве. Гаррит выглядела позабавленной. «Вы слишком добры». Впрочем, он действительно не так уж плох. «Наша дочь драгоценна для нас», — сказал Шаакат, выйдя из глубокой задумчивости. Ясмен с ужасом ждала, что будет дальше. Он не лучше ма понимал, что оскорбления могут служить выражением любви. Этот уровень английскости был для него непостижим. Шаакат облизнул губы. «Она избрала такого превосходного юношу». такую превосходную семью, и это самое главное. Гарриет по-прежнему выглядела позабавленной, но, судя по тому, как она поблагодарила бабу, его слова не только польстили ей, но и тронули её. Она заговорила о своей любви к Индии. В Дели она в течение месяца работала с женской организацией, агитировавшей за репродуктивные права. В другой приезд собиралась основать экспериментальный театральный проект при участии детей из трущоб, но не удалось привлечь финансирование. В Кероле провела неделю в центре Аюрведы, где полностью очистилась душой и телом. В каждую свою поездку она ела всеми пятью пальцами правой руки, что определенно способствует обострению ощущений. Ма слушала и шевелила головой, излучая величайшее удовлетворение каждым словом гарет. Баба настолько расслабился, что расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Джо откинулся на спинку стула, заложив ладони за затылок и закрыл глаза. Когда он потянулся, между задравшейся рубашкой и поясом джинсов показался край бледного шрама от аппендицита. Пока гарет говорила, ма наклонилась к эсмин и показала на заключенную в раму картину, с изумрудно-зелеными и горчично-желтыми мазками, висящую на противоположной стене. От Ма пахло семенами тмина и туалетной водой майский ландыш, от Ярдли, купленной с оптовой скидкой в косметическом магазине «Супердраг». «Джо рисовал шепотом спросила Ма, загораживая рот ладонью, и Эсмин с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Надо было сделать это для вас с Арифом». В начальной школе вы нарисовали столько картинок, а я не сохранила даже одну. «Это Говард хочкин прошептала Есмин в ответ. «Картину написал знаменитый художник». Она знала это только потому, что ей рассказал Джо. Тем не менее, невежество матери её несколько огорчало. «Впервые я побывала там с Нилом. Это отец Джо. У него было задание от National Geographic, Мы были знакомы всего четыре дня, но он решительно настаивал, чтобы я поехала с ним. При желании он умел быть очень убедительным. Она ослепительно улыбнулась Джо, открывшему глаза при упоминании отца. «Позвольте выразить мои соболезнования», — сказал Шакат. «Я не знал, что ваш супруг скончался. Ясмин не упоминал об этом, а лишь о том, что вы вырастили Джо одна». В голубых глазах Гарриет заплясали огоньки. Она хлопнула в ладоши. «О, кажется, я переусердствовала с усквалениями. Нет, он живее всех живых. Джо, хочешь пригласить его на свадьбу? Решай сам. Если хочешь, чтобы присутствовал твой отец, воля твоя». «Я об этом не думал», — зевая ответил Джо. «Скорее всего, он всё равно не придёт». Ясмин ни разу не видела отца Джо. Она знала только, что он фотограф и живёт где-то на границе с Шотландией. Вскоре после рождения Джо они с Гарриетт разъехались, и он жил в Хамстеде, пока джони стал подростком. Иногда Джо гостил у него или проводил с ним день, но на Нила нельзя было положиться, поэтому Гарриетт редко доверяла ему сына. Однажды она позвонила в социальную службу, обнаружив пьяного Нила в отключке на диване, а Джо подножия лестницы с легким сотрясением и глубоко рассеченной губой. Джо почти никогда не говорила об отце. а если и заговаривал о нём, то в худшем случае равнодушно, а в лучшем — с весёлым удивлением. По его словам, всё, что ему дал Нил, — это раздвоенный подбородок, хотя на самом деле это была всего лишь ямочка, а не какой-то физический дефект. «Он живёт далеко?» — спросила Аниса. «Теперь да», — ответила Гарет. «Отца из него не вышло». «Мы не будем больше злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал Шакат. «А вы должны посетить нас в нашем доме». «Сейчас всего полдевятого», — возразила Гарет. «Не можете же вы избежать так сразу. Мы едва приступили к обсуждению свадебных планов». «Вообще-то», — сказал Ясмин, — «завтра у меня утреннее дежурство, так что...» «Пожалуй, лучше удалиться, пока Чатаго Рами может выбраться из сприм роуз относительно невредимый. Гарет пропустил ее слова мимо ушей. «Я хочу узнать ваше мнение кое о чем», обратилась она к шаакату. Очевидно, она сообразила, на какие кнопки нажимать. Польщенный шаакат снял очки, чтобы лучше сосредоточиться. Законы этой страны не признают мусульманские браки. С какой стати? Она выдержала паузу. К слову, что же касается индуистских, сикских и других видов брака. Каково ваше мнение? Интересный вопрос. Необходимо рассмотреть разные аспекты. Шакат намурщил лоб. Искусство нормальной беседы было ему неведомо. Ему непременно требовалось выносить суждения свысока. Ма, казалось, хотела что-то сказать, но только невнятно закудахтала. Гарет повернулась к ней. «Да». Сказала она, словно Аниса произнесла осмысленную фразу. «Это феминистская проблема, потому что в этой стране женщины, в частности, мусульманки, чей брак распался, выясняют, что в действительности не состояли в законном браке и не имеют вообще никаких прав. Почему мы не предоставляем одинаковые права всем сообществам? Почему все это?» Ясмин отбила ритм на своей сервировочной подложке, чтобы привлечь внимание Джо. После обмена репликами по поводу его отца он, похоже, отключился. Джо заметил, но неверно понял намёк и перегнулся через стол, чтобы подлить ясмин вина. «Согласен», — сказал он. «Почему у вас должны быть другие права, если вы женитесь в церкви?» Гарри тоже протянула бокал для добавки. «Люди женятся в церкви, и хотя они верят в Бога не больше, чем Санта-Клауса, их брак юридически действителен, И их права защищены. Но брак людей, которые по-настоящему верят, которые приносят обеты перед Аллахом, ничтожен в глазах общества и согласно букве закона, им нужно предоставить тот же статус. Это было бы справедливо. Должно быть равенство. Гарриет — атеистка, отстаивает права верующих. Она способна аргументировать что угодно, любую позицию. Вопреки нехорошему предчувствию, Ясмин восхищалась живостью ее ума, разносторонним интеллектом, ненасытным любопытством. Ее родители новые мысли посещают раз в 10 лет. И это, скорее всего, преувеличение. Их взгляды не меняются никогда. Баба равнодушен к религии. И сейчас ему самое время сказать об этом слух «Давай, Баба, говори!» «Правильно, должно!» Согласился Джо, словно эти рассуждения являлись чисто умозрительными. Возможно, так и было. Однако, — он улыбнулся Исмин, — поскольку мы собираемся расписаться, в регистрационном офисе нас все это, к счастью, не касается. «Но как отнесутся к гражданскому бракосочетанию ваши родственники?» Гарриц заговорщицки понизила голос, обращаясь к Аниси. «Как относитесь к нему вы?» «Одна сестра прилетает из Мумбаи», — ответила Ма. «Рашида — преподаватель, она не замужем. Другая сестра Амина прилетит из Харрисонберга, что в Виргинии. Амина набожная. Да, очень набожная. Она вышла замуж за стоматолога, и у них трое детей, все уже взрослые, но с оттенком гордости. Моя дочь первый заключает брак». «Насколько сложно было бы получить услуги и мама?» — спросила Гарет. если бы таковой потребовался. «Баба!» — окликнула Ясмин отца, но тот загляделся на белые кожаные табуреты, стоявшие в ряд под барной стойкой. Он пребывал в раздумьях и ни за что не стал бы говорить, пока не будет готов. «Несложно», — ответила Аниса. «Что ж, значит, договорились», — произнесла Гаррит, почти нараспев. «Погодите», — вмешался Джо. «Что я пропустил?» Гаррит снова положила ладонь на его бицепс, и Джон охмурился, но не сбросил ее руку. Если никто не против провести исламскую церемонию, разумеется, гражданская церемония тоже будет, Шакат, каково ваше мнение? «Мое мнение», — начал Шакат, и Ясмин заметила, насколько неестественно вплотную к столу он сидит. Его стул был придвинут так близко, что торс оказался почти на дубовой столешнице. «Мое мнение заключается в том, что вам лучше спросить мою жену, поскольку она несет бремя веры за нас обоих». «И если Джонни возражает», — сказала Аниса с воодушевлением, ее круглые щеки сияли надеждой. «Подождите», — сказала Ясмин, — «а как же я?» «Он решит». «Разве нет?» — сказала Ма, не глядя на Ясмин. Гаррит перевела взгляд на сына. «Не терпится увидеть, сколько из наших знакомых безупречных либералов окажутся исламофобами». Ясмин сползла пониже на стуле, чтобы пнуть Джо по лодыжке под столом. Это оказалось непросто, потому что он сидел не прямо напротив, но ей удалось до него дотянуться. Джо серьёзным лицом покосился на неё, пытаясь прочитать её мысли. «В Индии больше исламофобов, чем во всей Европе», — сказал Баба. Именно поэтому премьер-министром стал Моди. По мнению многих, его величайшим достижением на посту главного министра является гуджаратский погром. «Даже говорить не желаю о Моди», — воскликнула Гарит. «Да, исламофобия распространена повсеместно, но только не в этом доме. Не так ли, Джозеф?» Джо склонил голову на бок, продолжая наблюдать за Ясмин. Она в отчаянии округлила глаза. «Я не против», — отозвался он. «Браво!» — сказала гарет «Сестра, вы выберете и мама. Он будет из вашей местной мечети?» «Я молюсь дома», — ответила Ма. «Но также я посещаю женский меджлиз. В Кройда не каждую неделю. Это как бы книжный клуб, но для изучения Корана и хадисов. Я спрошу и мама Сидика. Иншаллах, он будет очень рад». «Но пусть решает Ясмин», — сказал Джо, наконец, смекнув, почему Ясмин качает головой. «Свадьбы без невесты не бывает». Все посмотрели на Ясмин, и она замялась. Джо выглядел сбитым с толку. Он виновато пожал плечами. Баба готовил свои ответы на любой ее ответ. Гарри так и искрилась от решимости того и гляди, воспарит над стулом. Ма смотрела умоляюще. «Надо отказаться». Ясмин решила, что это самое лучшее, хоть и будет слегка неловко. Лучше лёгкое неловко сейчас, чем большая позже. «Когда ты была маленькой девочкой», — сказала Ма, — «ты всегда читала молитвы». Ариф был более сложным, но ты всегда читала молитвы со мной, каждый день. Она засопела и вытерла нос. «Да, Ма», — сказала Ясмин, — «если бы она сказала нет, существовала опасность, что Ма рыдает «Каждый день», — повторила Ма. «Я сказала «да, Ма». «Да, хорошо». «Да?» Ясмин поняла, что Ма всё ещё может зайтись в приступе рыданий. «Да», — довольно агрессивно повторила она, «если Джо не возражает». Но надежды не осталось. Джо не станет ей перечить. Он дал ей возможность положить этому конец, а она её упустила. Теперь на свадьбу явится и мам Сидик со своими большими жёлтыми зубами на помаженными волосами. Придется терпеть его бесконечные карканья на арабском, а потом, исчерпав молитвы, он переключится на английский для проповеди и станет еще хуже. Джо послал ей через стол воздушный поцелуй, и Ясмин выдавила улыбку. Ма поцеловала ее в щеку. Довольным выглядел даже Шаакат, хотя ни разу в жизни не сказал доброго слова об имамах. Возможно, он был рад за Анису или за Гарит, чей план был принят. или просто радовался, что Исмин показала себя хорошей дочерью и послушной невесткой. «Джо примет ислам», — обратилась Аниса гарет «Словно о дальнейшем можно было договориться без участия молодежи. Но не волнуйтесь, это просто. Даже в свадебный день он это может. Только ему надо сказать шахаду. И готово». свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха». «Серьезно? Достаточно произнести одну фразу? Ну, Джузеф, считай, что тебе повезло. Только представь, сколько мороки было бы, если бы ты женился на римской католичке». Простая фраза, какая прелесть. Что она значит? «Нет другого бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — его пророк», — перевела Ма. «Мы с вами, — сказала гарет станем такими добрыми подругами!» Гаррит увлекла Анису к банкетке у окна, велев остальным поговорить о врачебных штуках. Гаррит снова уселась в позе полулотоса на зеленых узорчатых подушках лицом к Аниси, а та подняла ноги и неуклюже положила их сбоку. Волосы Гаррит были гладкими, как шелк, конечности согнуты под изящным углом — Волосы Аниса, как всегда, непокорные, выбивались из пучка мелкими завитушками. Вся она была рыхлая, ее тело было дряблым и неопрятным, словно распустившийся и наскоро собранный моток пряжи. Женщины переговаривали взволнованно, на пониженных тонах, и до стола доносились лишь отдельные слова — семья, рейсы, приглашения, а также по непостижимой причине — спаржа. Ясмин сгорала от сожаления. Можно было хотя бы сказать, что ей нужно время подумать. Всё произошло так быстро. Надо сказать Бабе, что она передумала, и он с ней согласится. Он не захочет всех этих хлопот. У него нет родней, которые необходимо угождать. Он не переступал порог мечети с самого отъезда из Индии. И он любит называть себя светским мусульманином так же, как многие евреи называют себя светскими иудеями. Когда выпадала возможность обсудить врачебные штуки, Шакат не нуждался в поощрении. Когда я только стал врачом, то проводил женские консультации. Сейчас это в прошлом. Ко мне на приём пришла пациентка с ангиной, а также с младенцем в слинке. Я даже не знала о её беременности. «У меня лучшая работа на свете», — виновата, — сказал Джо. «Хоть министр здравоохранения и стремится превратить жизнь всех младших врачей в ад. Вот, посмотрите». Он выхватил из кармана телефон и показал Ясмин и Шаакату эсэмэску. Мы назвали его Джозефом. Спасибо. Целую. К сообщению прилагалась фотка крепко зажмурившегося, просвечивающегося личика. «Мило», — сказала Ясмин, — «но ты что, даешь свой номер пациенткам? Так нельзя. Это запрещено общими правилами Траста национальной системы здравоохранения». «Да, но иногда правила бывают немного дурацкими». — возразил Джо. В отделении висит объявление. Мол, сотрудники, попавшиеся на воровстве чая или печенья в сервировочной тележки подлежат дисциплинарному взысканию за печенье с кремовой начинкой. Серьезно, оно даже не фирменное. Обыкновенные уцененные печенье в картонных коробках под маркой супермаркета. Зря мы прекратили забастовку. Шаакат провел языком по губам. Ранее в том же месяце, когда младшие врачи отменили первые из пяти запланированных забастовочных дней, он выразил надежду, что проблема успешно разрешена. Медицина — это призвание, предназначение, предначертание, а не конвейер. Поведение фабричных рабочих не пристало младшим врачам. Ясмин, в прошлом ноябре голосовавшая за забастовку, в январские и февральские забастовочные дни продолжал работать в обычном режиме. боясь отцовского осуждения. Но в апреле, когда разразилась всеобщая забастовка, вышла на демонстрацию вместе с Джо. Это было частью их начинающегося романа, о которой она предпочитала не распространяться. «Не скучаешь по женским консультациям?» — спросила она, надеясь отвлечь отца от проповеди против забастовок. «Я читал о синдроме амниотических перетяжек», сказал он и стал расспрашивать Джо, Насколько часто он сталкивался с этой редкой патологией? Каковы шансы обнаружить ее при УЗИ и в чем заключаются сложности, корректирующие внутриутробные операции? Баба не говорил ничего предосудительного. Но его пиджак был слишком широк в плечах. Возможно, он все-таки усох. Если не в высоту, то в ширину. Здесь, в Прим Роуз-Хилл, его лучший костюм выглядел потрепанным. Лучше бы он оделся неформально. Подумал Ясмин, на секунду забыв, что у ее отца нет никакой неформальной одежды, не считая тренировочного костюма. «Что ж», — произнес Шакат, удовлетворив свой интерес. «Наша семья, акушер-гинеколог, врач общей практики и гириатор представляет собой национальную систему здравоохранения в миниатюре от колыбели до могилы». «Я еще не определилась», — сказала Есмин. Через несколько месяцев ее должны были перевести из отделения по уходу за престарелыми. План всегда состоял в том, чтобы впоследствии избрать гириатрию своей специальностью. Но каким образом этот план нарисовался, было загадкой для нее самой. Шааката дарил ее улыбкой, словно его позабавила ее внезапное причуда «Я буду горд», — сказал он, — «называть тебя сыном». Отвесив церемонный сидячий поклон Джо, он повернулся к Ясмин. Она приготовилась к пространной речи о природе отцовства или советам по поводу их совместного будущего, но он сказал только «Если удастся побудить твою мать, полагаю, нам следует начать путешествие домой».